Глава 4. Неприятие. Прошла первая неделя моего проживания в университете. За это время было решено, что уроки гипноза я буду давать три раза в неделю. Однако пока это было трудно назвать уроками, собственно, гипноза. Почитав срезовые работы, я даже сделав все схитки на то, что нахожусь ближе к идеалу магии, чем кто-либо, все равно пару раз ударился головой об стол и еще раз за четыре успешно это желание подавил. Во имя всего святого. Как? Как можно так учить? Даже забив на вопрос творческого характера, на который приемлемый ответ дали всего три студента, элементарных понятий почти никто не знает. Движений не знают, направлений силовых потоков не знают. Сказать, что контрольная работа меня огорчила, значит не сказать ничего, говорил я с преподавательской трибуны, не скрывая разочарования в голосе. Не люблю говорить плохо о других, но это переходит все границы. Ваш преподаватель либо невежда и шарлатан, либо королевский шпион, целью которого является выпустить курс без дари магии и иллюзий. Ни в теории, ни в практике вы совершенно не подкованы. На творческий вопрос более-менее адекватно ответила всего трое. Но, сэр, откуда мы можем знать, почему в ветви власти Майки и воды называется именно так? Она стала её ещё до того, как появилась эта башня. Не говорила же обо всех нас, сказала черноволосая девочка по имени Илет. Вот именно. Никто не требовал от вас точных данных. Прочтите внимательно первый три слова вопроса. Как вы думаете, вот именно? И ответ должен был начинаться со слов «Я думаю, что!» И совершенно не важно, что вы напишите дальше. Нет, безусловно, некоторые идеи ведьма интересны, но суть-то не в этом. Профессор отвернулся к доске. Всем было хорошо видно, как бешено мечется из стороны в сторону его хвост. Он положил руку на трибуну и стал медленно разворачиваться. Всем стало жутко. «А может, — сказал он, развернувшись до конца, — милорда ректора ввели в заблуждение?» И здесь сидят не отличники магии иллюзий, а горстка бездельников, которые элементарно не могут распорядиться магическим даром». Его глаза вспыхнули почти осязаемой ледной синевой. Это было уже страшно. Но, напомнившись, закрыл глаза и снова отвернулся. «Оставляем конспекты и письменные принадлежности здесь. Все к площадке у озера». «Ну зачем, сэр?» — спросил один из студентов. «Мы изучали магию воды в школе, мы...» «А за тем, что я серьезно сомневаюсь в вашей способности...» воспроизводить простейшую магию, и так ответил Тайсян. Будем повторять элементарные упражнения. Магия, поднял он вверх как кистистый палец, требует не только творческого подхода, но и постоянной практики. И убедиться в этом лучше всего можно, практиковаясь на первоосновной стихии. Чего за стихии? Шагаммарж. 3 часа спустя измученные студенты-водники поднимались в башню. Синеглазый, как его прозвали за глаза, устроил им настоящий ад. который одна из студенток метко охарактеризовала как душедробилку. Прежде всего, он показал им своё мастерство, и после того, как огромный объём воды под контролем Тайсиана пару десятков раз сменил форму и состояние и в конце обернулся огромным ледяным драконом, даже самые смелые потеряли всякое желание ему перечить. Каждого ученика он заставлял показывать собственный контроль над водой, давал постоянные сложные задания: превратить воду в розу и заморозить Потом резко разморозить, сделать из неё кинжал и снова заморозить. Стрелять льдом, продемонстрировать водяной хлыст и показать, какое максимальное количество воды студент может удержать под контролем. Винель чуть ли не плакала. Её контроль оказался одним из самых слабых, и ей досталось больше всех. Даже орчанка Каэла, не особо жалошащая траухих, подошла её утешить. Кроме того, я ещё сказал, что через неделю повторит эту проверку. и все, кто не справится с заданиями, будут отсеяны с потока». «Да он просто чудовище!» — плакала Винюэль. «Я так старалась, так пыталась, а он, он...» и зашлась бурными рыданиями. «Каэлла, Дрог, как у вас получается?» — спросила Элет, гладя по голове Винюэль. «Вы почти единственный, кого он мне ругал. Когда я показывала свой контроль, он промолчал, но так посмотрел на меня, что я готова была сквозь землю от стыда провалиться». «Я и сам не знаю». Пожав плечами, ответил друг. Второй орк на потоке магов воды делал то же, что и всегда: контроль, сила воли, дисциплина, всё, как нас учили ещё дома. Троица же полуэльфов сидела в стороне и впервые за много вечеров не пыталась никого склонить к ссоре или драке. Они очень напряжённо о чём-то думали. "Хоть вам и сложно в это поверить", кратчево говорил ящер, безжалостно наблюдая за потугами учеников. "Но магический дар у всех совершенно одинаковый". Он или есть, или нет. И если ваш контроль слаб, значит, слабы и вы. А слабых я магии гипноза учить не буду. Потому что слабого эта магия поработит, толкнув затем к магии крови. А это всегда заканчивается одинаково, рано или поздно. Я не переживу, если кто-то из тех, кого я учил, соблазнится за приятным искусством и окончит свои дни рабом в церкви. Так что у вас есть неделя для того, чтобы улучшить свои навыки. Иначе я с вами распрощаюсь. Зловеще закончил он свою речь после тренировки. И хотя Каэла чувствовала себя как выжатый лимон, всё же в её крови бурлило возбуждение. Вот настоящий учитель, который может хоть чему-то научить, в отличие от болтунов, которые только читали лекции. Вот где можно почерпнуть знаний и умений, вот где то, что нужно. Я же после третьего урока принял устроенный самим собой душ и двинулся в город. Надо навестить Цай Раша и узнать, как он там. Он сказал, чтобы я за него не беспокоился. Но куда ему было пойти? Даже если он найдёт сородичей, они не будут просто так кормить лишний род. В общем, визит необходимо нанести. Что он там говорил? Пройти к рынку и спросить любого тайсяна? Не вопрос. Вот и рынок. Я прошёл мимо мясника, который сухо мне кивнул. На следующий день после нашей первой встречи он рассказал, что Сольда сбежала. Я же намекнул, что она может восстановить утерянную связь, и сказал, чтобы в случае чего он обращался, благо я тут бываю каждый день. Наверняка и он, и его жена не раз скрипнули зубами от такой ситуации. Но, как видно, свою дочь они всё же любили больше, чем деньги, так что мясо я получал регулярно. Кроме того, я крайне настоятельно порекомендовал мяснику сходить к провидице, которая предсказала мой приход, и попросить прощения». Так что пришлось ему, сгорая от унижения, идти к ней и выполнять мою просьбу. Даже его жена поддержала такое решение. Он потянулся за топором, намереваясь сразу отдать положенную мне порцию мяса, но я сказал, что зайду позже. Пройдя немного дальше, я увидел, наконец, Таисиана, который стоял, оперевшись о стену и гонял ногой камушек. При взгляде на него у меня болезненно сжалось сердце. Каким же больным и слабым он выглядел, а уж вопрос его благосостояния даже сомнений не вызывал. Верхняя часть тела вообще была без одежды, ярко выделяя впалый живот и торчащие ребра. Об обуви тем более речи не шло. Одни только штаны, старые и латанные-перелатанные. При всём при том, создавалось впечатление, что он видит всё, что происходит на рынке. Я подошёл к нему, снял капюшон и спросил. «Простите, уважаемый, не могли бы вы...» Однако прежде чем я закончил предложение, Тайсиан, казавшийся таким слабым на первый взгляд, внезапно сорвался с места, И юркнул в один из переулков. Я бросился за ним. Но плащ слишком сильно мешался. Мне даже пришлось включить инстинкты, чтобы не упустить беглеца. Ага, вот сюда. Едва заметный поворот, ещё поворот. Как же тут тесно и темно. По таким подворотням даже днём ходить небезопасно. Вот, кажется, нашёл. Перед стеной, наверняка имеющей тайный вход в убежище, сидят двое здоровенных тайсянов и играют в кости. Они были одеты в чёрные куртки и штаны. Видно, у них статус был повыше. Спустя минуту наблюдения из-за угла я понял, что играют они по причине отсутствия денег на щелбаны. После того, как один из охранников трижды подставил лоб для щелчка, я все же набрался смелости, подошел к ним и спросил. «Ребята, позвольте поинтересоваться. Ваш соглядатый на рынке должен отводить своих в безопасное место. А от меня он сбежал. Да так ловко, что я на силу вас нашел». «Верно, своих должен», — сказал один из охранников, вставая и вызывающе оскаливаясь в мою сторону. А только ты, синеглазый, не свой. Ты прикормился на тёплое местечко в университете и шикуешь там вместо того, чтобы в первый же день прийти и оказать уважение важаку. И тебя было велено не пускать сюда. Так что проваливай отсюда, пока цел. Тебя тут не рады. И, кстати, сказал он, нащупывая на шее какой-то кулон. На магию свою можешь не рассчитывать. Это самые лучшие амулеты-обереги. Позволив своему инстинкту самому малыш коснуться артефактов, я мысленно усмехнулся. Как там Сайраш говорил: "Среди наших малоглупцов встречается, однако же вот попадаются". Ладно, ребята, признаю, сила на вашей стороне, ухожу, и примиряющий поднял руки и отвернулся, собираясь уйти, после чего резко сжал ладони в кулаки и снова подошёл к застывшим и сверкающим глазами Тейсиану. "Может, теперь в твою голову?" я уразительно постучал по его охранника по лбу. Какорно выбрав то место, куда ему отвешал щелчки его напарник, войдёт мысль, что нельзя верить всяким подозрительным торговцам, продающим подозрительно дорогие артефакты по подозрительно бросовым ценам. А теперь прости, но мне надо увидеть своего друга. Я прошёл мимо них и пошёл вдоль стены. Инстинкт подсказал, что надо дёрнуть за поручень для факела. После совершения данного действия раздался едва слышный скрежет, и часть стены отъехала в сторону. где обнаружилась небольшая лесенка, заканчивающаяся деревянной дверью. Я тихонько спустился и постучал в неё. И в верхней части двери открылось отверстие, из которого на меня уставились два жёлтых глаза. Пароль, потребовал хозяин жёлтых глаз. На горшке сидел король. "Неозмутимас", сказал я, и ловко подцепив взглядом разом бедняге в моменту уязвимости, когда он расслабился и хотел велеть проваливать незнакомому гостю, прошептал: "Открывай". Дверь открылась. За ней царило самое настоящее веселье. Алкоголь. У меня возникло ощущение, что либо все здешние тейсяны поголовно ищут острых ощущений, либо его ядовитость для расы рептилии через шур приуличена. Мился рекой. Все сидели и смеялись. В центре танцевала почему-то человеческая девушка. Ещё две были замечены мной в одном из углов. Одна массировала какого-то тейсяну живот, а другая ступни. Догадавшись, что это и есть тот самый вожак, я подошёл ближе к нему. собрав в руке сгусток энергии, я подбросил его вверх. Бабах! И гробовая тишина. Потом девушки оглушительно заржали и побежали прятаться. Одна из них прыгнула на руки подвыпившему ящеру, который, будучи не совсем трезвым, гордо сказал: "Не кричи, красавица. Крестаж тебя спасёт" и удалился с ней на второй этаж. Вожак Тайсянов, сначала упавший с лежанки, поднялся и недумённо уставился на меня. "Я же отчеканил. Я хочу знать" Почему меня не пускали к моему другу?